Глава 12 День похищения. Мелоди бегала в поисках эти уже два часа, как и десятки других жителей Беттельвилля. Сперва в отчаянии, хотя и с надеждой выкрикивала имя девочки каждые тридцать секунд, то же самое делали все добровольцы. Потом охрипла и кричать почти перестала, а когда попробовала, прежней веры в голосе уже не было. Зато появился страх. Солнце село, и на город опустилась темнота. Кое-где мелькали дрожащие лучи фонариков. Люди продолжали бродить между деревьев и по задним дворам домов. Родилась гипотеза. Кэти ушла гулять за город, и с ней произошел несчастный случай. Возможно, лежит в обмороке от обезвоживания или потеряла сознание, ударившись головой. Ее искали в придорожных канавах и в лесном массиве. Внутренний голос подсказывал Мелоди, что подобная версия не более чем оптимистическая чепуха. Она знала Кэти. Та никогда не убежала бы со двора, не спросив разрешения у матери. Да что Кэти? Даже ее сорванцы так не поступили бы. Во время пандемии уж точно нет. Она схватилась за телефон и снова набрала Фреда. Однако тот опять не ответил. Двинулся на поиски в парк в южной части города и за последний час ни разу не дала себе знать. Заскриджетав зубами, Мелоди позвонила старшей дочери Шейле. — Ну что, нашли? — выдохнула в трубку та. — Пока нет. — Отец не появлялся? — Нет. — Зато заглядывал дедушка. Немножко побыл с нами. — Ясно. Слава богу, он наверняка приободрил внуков. Шейла... — Попрошу тебя уложить малышей, — продолжила Мелоди. — Может, подождать, пока ты не придешь? Они здорово нервничают. Еще тебе нужно поговорить с Эми. Похоже, Шейла и сама не находила себе места от волнения. У Мелоди неприятно засосала в желудке. — Надеюсь, ты ей не проговорилась? — Естественно, нет. — А вообще сказать надо бы. — Скажем. — Когда сами поймем, что происходит. — Пожалуйста, уложи мальчиков, ладно? — «Пусть почистят перед сном зубы. Сами они даже и не подумают. Договорились. Спасибо, милая. Набери меня, если папа позвонит. Пока». Кто-то прошел вдоль другой стороны дороги. Темный силуэт, нижнюю часть лица скрывает медицинская маска. Они кивнули друг другу, хотя Мелоди человека, естественно, не узнала. До ковида она всегда могла точно сказать, кто есть кто. «Кто?» Но теперь, когда пол лица не видно, с этим стало сложнее, а уж в темноте тем более. Мужчина на противоположной обочине мог оказаться кем угодно. Шериф предупреждал, что к незнакомцам во время поисков следует относиться с опаской, вот только пандемия всех их сделала незнакомцами. Конечно, маски давали кое-какую защиту, но в то же время скрывали личности людей и преступников в том числе. «Кэти!» — крикнула Мелоди. Только вчера она слышала, как болтают Кэти и Эми. Нет, конечно, не в доме. Теперь они практически не встречались. Разговаривали в основном в зуме. Таким образом, голосок Кэти частенько присутствовал в жизни Мелоди. Стоп. Точно ли девочки разговаривали вчера? Пандемия превратила их жизнь в череду сплетающихся между собой эпизодов. День ото дня и не отличишь. Нет, все-таки вчера. И голос Кэти звучал вполне обычно. Что же сказать Эми, если ее подружка не найдется?